Неожиданный гость. шари твердо решила отправиться на кастинг, но все остальное еще предстояло обсудить. «Можно мне в этот раз с тобой?» — спросил я и поцеловал ее, обняв за талию. «Давай», — согласилась Шарри, переводя дыхание после поцелуя, и посмотрела на лучшую подругу. «Блю, тебя я тоже хочу взять с собой. Ной, а ты как-нибудь потом с нами сходишь, если меня утвердят на роль». Пойду поищу тебе травы от сценической лихорадки. Джаспер так торопился превратиться в броненосца, что забыл снять очки. Вскоре он вернулся с пучком зелени в пасти, и поскольку ни Джаспер, ни шари не умели толком обращаться с кипятком, Джошуа помог им сделать отвар. В крайнем случае ее можно есть и сырой, пояснил Джаспер. Еще раз перебрав все аргументы в пользу кастинга Шарри, мы с Ноем проводили ее к мистеру Кристаллу. Хотя уже стемнело, в его кабинете еще горел свет. Оказалось, у директора посетитель. Мужчина минимум вдвое старше его. Он был в белой рубашке на голое тело, льняных шароварах и сандалиях, седые волосы коротко пострижены, на лбу дорогие на вид солнечные очки, а на шее цепочка с с зубом. Не свежим, а окаменелым. Ему, наверное, несколько миллионов лет. Теперь-то я в этом разбираюсь. «Простите, что помешали», — смутилась шаре, но директор махнул нам, приглашая войти. «Раз уж вы здесь, можете поздороваться. Это Алан Дорн из Калифорнии. Может, помните, он выручил нас с залогом за Вейва?» Дорн встал и вежливо кивнул нам. «Я был в окрестностях и подумал, дай загляну», — сказал он приятным низким баритоном. «Я с удовольствием помогаю лесным и морским оборотням, попавшим в неприятности». «В совет меня, к сожалению, не приняли, но я ведь все равно могу поддерживать других, правда?» Вопрос, оборотень ли он, отпал сам собой. «Мы вам очень благодарны», — улыбнулся Джек Кристал. «Мистер Дорн предложил отрядить нам в помощь своих людей, если придется сражаться с Лидией нокс во Флоридском заливе». «Круто!» «А кто вы во втором обличье, мистер Дорн?» — спросил Ной, и я навострил уши. «Может, он тоже акула, как и я». — Это не так важно, — отмахнулся гость. — Я никогда не превращаюсь. Мне показалось странным, что он не захотел ответить, но я тут же об этом забыл, когда мистер Кристал обратился к нам. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? Речь о кастинге, да? — Во имя Великой Волны, пожалуйста, разрешите мне туда сходить. Мне так хочется попробоваться на эту роль и... — выпалила Шарри, но мистер Кристал ее перебил. — Так я и думал. «Завтра поговорю с другими учителями и сообщу тебе, хорошо?» — пообещал директор, и мы со смешанными чувствами ушли, не теряя надежды. Джаспер прав. Чудеса случаются. Мистер Кристалл и родители дельфина которых оборотень Альбатрос разыскал в море, разрешили Шарис сходить на кастинг, и в четверг после уроков миссис Мисаки отвезла нас туда. «Я подожду в машине, если буду нужна, скажите». Предложила она, когда мы прибыли на место и достала журнал о путешествиях. Миссис Мисаки в своем репертуаре. Придется нам самим пробиваться и пытаться записать шари. Моя подруга Дельфин шагала впереди, а мы с Блю, немного робее за ней. Съемки сегодня проходили на огороженной киноплощадке у причала. Повсюду с занятым видом сновали люди. Оператор проверял камеру, кто-то настраивал освещение, устанавливая дополнительные лампы и инструктируя мужчину с удочкой для микрофона, где ему встать, чтобы не отбрасывать тени. Симпатичная, хрупкая, темноволосая девочка, пощипывая бровь, читала сценарий, беззвучно шевеля губами. Она показалась мне смутно знакомой. «Где же я мог ее видеть?» Шарь ткнула меня в бок. «Как думаешь, это исполнительница главной роли?» невозможно я пожал плечами. Мы растерянно стояли в этой кутерьме, пока рядом с нами не остановился прыщавый полный молодой человек с приветливыми серыми глазами. От него Замиль уразила фруктовым шампунем, а телефон, казалось, намертво прилип к его уху. «Привет, а вы кто?» — спросил он. «Я Донни, первый помощник режиссера». «Я...» — начала Шари, но тут молодой человек щелкнул пальцами. «А, ты, наверное, девочка, которая могла бы заменить нашу вторую главную исполнительницу. Пойдем со мной». «Так не повезло. Вообще-то у нас уже была кандидатура на роли лучшей подруги главной героини Ханны, но она неудачно упала с лошади, поэтому мы сначала сняли сцены, в которых играет только главная исполнительница». Строча, как из пулемета, он лавировал с нами в толчье. И тут мы обнаружили других главных исполнителей. Трех дельфинов. Ими занимался накачанный мужчина с широкой волосатой грудью, как у кинг и в плавках в зелено-бело-красную полоску. Ростом он был даже меньше шари Рядом с ним стояло ведро с рыбой. Он целиком сосредоточился на дельфинах, которые с выжидательным видом плескались перед ним в воде. — Это Франческо, наш дрессировщик! — представил его Донни, и тренер обворожительно улыбнулся Шарри Блю. Меня он проигнорировал. Шарри его едва заметила. Она смотрела на своих собратьев. Когда мы проходили мимо, она вытянула губы и издала высокий протяжный свист. У меня бы так ни за что не получилось. Дельфины тут же позабыли о тренере и, удивленно глядя на Шарри, попытались подплыть к ней. «Эй, не отвлекайтесь, вас ждет работа», — отчитал их Франческо. А «Вы проваливаете, моим животным надо сосредоточиться». Просто воплощение вежливости. Мы пошли дальше. Я был несказанно рад, что, увидев сородичей, Шарри не начала превращаться. Теперь у нее значительно больше опыта, чтобы не допускать подобных казусов. «Что ты им сказала?» — шепнула я ей. «Да просто поздоровалась и представилась», — пробормотала Шарри. «Как принято при встрече». «Губами свистеть неудобно. Твой отличительный свист был едва узнаваем», — заметила Блю. Донни подвел нас к двум женщинам. Сразу видно, что они здесь главные. Одна окрашенная блондинка в неформальной одежде, бейсболке и сандалиях представилась режиссером Чэрил Данмор. Короткая стрижка и угловатое лицо придавали ее облику мужские черты. Но, приглядевшись внимательнее, я заметил ее полные губы и большие, густо подведенные голубые глаза. — Ты Шарри, да? — Девочка, которую наш продюсер видел по телевизору, — спросила она мою подругу. Я тебе сразу скажу. Он легко увлекается всем подряд и так же легко об этом забывает. У тебя есть актерский опыт? Шарри сначала покраснела, потом побледнела. Увы, нет. Жаль. Некогда нанимать тебе преподавателя. Простите, я... «Черилл, четыре девочки, которых выбрала я, тоже только что прибыли!» Перебила ее вторая женщина в элегантные длинные юбки с разрезом и с забранными наверх красновато-фиолетовыми волосами, в которые были воткнуты деревянные палочки, вроде тех, что используют для еды. Критически оглядев шар из головы до ног, она поставила галочку в каком-то списке на планшете с зажимом и протянула моей подруге несколько печатных листов. «Вот краткое содержание фильма и твои реплики для пробной сцены. Прочитай, пожалуйста, все и выучи свой текст. Хорошо?» «А это, кстати, Элоиза. Она занимается кастингом», — сообщил нам Донни. Я почувствовал, что режиссер начинает терять терпение. Наверное, времени у них в обрез. «А теперь, ребята, отойдите в сторонку, мы приступаем к съемкам». Она отвернулась, тут же о нас позабыв. Донни и ответственная за кастинг тоже удалились. Донни хотя бы улыбнулся на прощание и пожелал Шаре удачи. Мы трое вздохнув переглянулись. Пройти отбор будет явно нелегко.